Возвращение. Бабал сидела на полусгнившем крылечке своей избы со старой сиамской кошкой на руках, как с ребенком, и тихонько напевала. «В этой деревне огни не погашены, ты мне тоску не пророчь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь». Кошка довольно урчала и, прищурившись, смотрела в темноту. Она осознавала, что видит то, чего не могут видеть люди, и от того ощущала родовое превосходство. «Записываешь?» — спросила Бабалу, примастившись рядом Люды. «Бабка мою эту песню мне в детстве пела. А та от своей бабки слыхала. Тысячу лет песни, а может и больше». «Ага», — сказала Люда и кнула. «Эх, милка, отбила ты у меня кавалерчика», — произнесла Бабал горестно и всхлипнула. А не отбила бы, ничего бы и не случилось. Я б такого парня никуда бы от себя не отпускала. А вцепилась бы, да еще сильнее изуродовала б. Зачем? — испугалась Люда. Дура ты! Чтоб никто к нему больше не лез. Да эти прыщички заветные! Это ж защита его была. Как ладанка родительская или оберег. Кабы не они, его ваши девки давно бы уж разорвали. А ты, милка, гордячка балованная, вот ты кто! Стыдно ей стало ему в глаза смотреть что стыдиться стыдиться-то?» Такого парня отхватила у подружек, увела. «А, конечно, стыдится!» Вдруг переменилась, как курильский ветер, и еще пущего одушевилась бабал. «Это где ж такое видно, чтоб девка с парнем в баню ходила, а? Совсем стыд потеряла. И не примазывайся к нам, негодница. Как ни старайся, все равно нам будешь чужая. И помощи мне твоей не надо». Она отшвырнула кошку, попыталась встать, но ее сильно повело, и бабал грузно опустилась на крыльцо. Кошка сердито мяукнула, а Люда подняла глаза и увидела Павлика. Она тоже была сильно пьяна и поэтому не понимала, кто перед ней стоит — человек или только облик его. — Прости меня, — заплакала Люда на всякий случай. — Что ты, что ты, испугался, Павлик? Ты себя не ругай, не надо. Ты что там бормочешь, — спросила Бабал подозрительно, а у кошки выгнулась спина и стала дыбом последняя шерсть. — Скажи ей, что песню записываешь и слова повторяешь, — подсказал Павлик. «А мы теперь с тобой вместе всю жизнь, ты и я». «Нет, Паш, я обед дала, что больше никогда тебя не увижу». «Зачем?» — удивился Павлик. «Глупый какой-то обед, неправильный. Вот я, например, дал обед не пить. И то на год только, это понятно. А тут в чем смысл? Я не знал, чем могу самым большим пожертвовать. Они так и сказали, отдай самое дорогое, что у тебя есть. Откажись от того, чего больше всего хочешь. Вот я и отказалась от тебя». «А ты меня спросила?» — возмутился Павлик. «Я только одну женщину могу любить, как у Пушкина». «Так Пушкин это про женщин, а не про мужчин», — писал, вздохнула она. «Ты никогда меня, Паша, не любил, не выдумывай. Ты еще никого не любил. Ты просто чуть-чуть повзрослел». Люда вымученно улыбнулась и снова провела рукой по его щеке. «Ну вот, уже не такие. Ты молодец». «Почему молодец?» — удивился Павлик. Он даже в бреду не хотел присваивать себе недействительных заслуг. «Это ж все ты?» «Нет, мой хороший», — покачала головой девушка. «Я тебя обманула, когда сказала, что это так лечится». «Зачем?» — спросил он горестно и вспомнил Алену. Одно у него имелось перед ней оправдание. «Так надо было», — сказала Люда нравоучительно. «Понимаешь, Паша, ты сам должен был поверить, что у тебя все пройдет. Ты раньше не верил, у тебя не проходило. А потом поверил, вот оно и прошло». А я тебе совсем чуть-чуть помогла, самую малость. Но ты уж как-нибудь без них научись теперь, мой миленький, жить. А ты случаем не беременная? – спросил Павлика заботливо. Откуда ты знаешь? Это же сразу нельзя узнать. Нужно подождать, может быть, месяц целый или даже больше. Ты это что в этом понимаешь? Засмеялась Люда, а на глаза у нее слезы навернулись. Нет, не беременная я, Паша. Я бы почувствовала. И ты не думай при меня, пожалуйста, плохо. Я не распутная и не гордая, нет. Скромная девушка мне улыбается, Сам я улыбчив и рад. Чего не подпеваешь, милка, обиделась нечто? А ты, на правду, не обижайся, терпи, Как я всю жизнь одна терплю. Трудная, трудная, все забывается, Светлые звезды горят. Павлик потянулся, провалился, взлетел, так было однажды, когда шел на посадку в Буран самолет в пятисотом, и чтобы не упасть, ухватился за крестик. Крестик стало гнуть, ломать, Павлика хотели оторвать от него какие-то страшные, бесформенные существа, какие-то мыслимые волки, смышленые лисы, мыслящие мыши и хищные фараоны, но изо всех сил до крови, выступившие из-под ногтей, он держался за свой латунный, хрупкий крестик и новенькую бичеву. Самолет, едва коснувшись взлетной полосы, вдруг резко рванул вверх и ушел на второй круг. Ветер, снег, звезды, облака, резкий свет, незнакомые напряженные голоса, чужие лица, милые морды лошадей, флаг с одинокой белой звездой и детские руки, осиротивший мальчик Диего, вскрик ночной птицы в лимонной роще, брошенная на камнях рыбина, цыганская луна нырнула и разбилась на мелкие кусочки, превратившиеся в колечки ожерелья иманиста. Павлик вдруг стало страшно трудно дышать, как если бы он снова очутился лицом вниз в горячей реке. Совсем невозможно, и казалось, что легкие его не выдержат и взорвутся. Но вот кто-то ударил его по щекам, он вынырнул, судорожно хлебнул воздух и увидел над марлевой повязкой внимательные серые глаза строгой женщины. Я вас знаю, произнес Павлик одними бескровными губами. Вы жена Лёши Бешеного. «Ой, извините, это у него прозвище такое. Я же говорила, его по ошибке сюда привезли».